Глава 15. В больничной палате начинало смердеть. Мыл Скот оглянулся на кучу голов, сваленную у стены, на тела докторов и сестер на полу. Мухи каким-то образом проникли сюда и были уже повсюду. Жужжали, постоянно жужжали, облепив гниющие головы и трупы, и надоедливо метались в воздухе взад и вперед. Рай вроде бы не должен быть похож на это. Голова болела, болела весь день, как будто после похмелья. Хотя он от этого страдать не должен был, поскольку пьян был постоянно. Наверное, это была белая горячка, а не похмелье. Барбара была мертва. Он пробовал вернуть ее к жизни, но единственный способ, который он знал, было совокупление. И он старался как мог, но она как была так и оставалось холодной. Мэл молился своему новому богу, но его бог, казалось, совсем про него забыл. И вот теперь новое несчастье. У него кончилось вино. В комнате распространялось зловонье, а у него кончилось вино. Эт, в раю должно быть совершенно не так. В церкви снова появились люди. Молились. Богу. Пастор Робинс скрипнул дверью и осторожно выглянул. Они все отказались от Бога, забыли его, променяли на пьяного идола из Греции и вот возвратились. А нет, слишком поздно. Они отказались от Бога. И теперь Бог отказался от них. Он прислушался к иступленным молитвам, отчаянным голосам и молча закрыл дверь, задвинул засов, а затем пошел назад к своему столу и бутылке вина. А ведь они были правы. Богу вина надо поклоняться, а не этому иудохристианскому идолу. А ведь он все лишь квартира съемщик, который получил в наем это здание. А хозяин земли — настоящий бог. И арендная плата уже внесена. Ник Николсон понимал, что умер. Он прихватил с собой на тот свет парочку этих говнюков, которые не поверили, что у него нет больше вина отданным. Но их было больше двадцати, а он один, и они его в конце концов достали. Сам момент смерти не такой уж и болезненный, но и удовольствия тоже никакого. Это не было каким-то освобождением, трансформацией, это было просто продолжение, нечто другое, ни лучше, ни хуже. Они убили его, забили до смерти, а затем протащили через реку в потусторонний мир. А он встал и пошел. Там были другие мертвецы. Мертвые женщины, мертвые собаки, мертвые дети. Но он не заговорил с ними. Он не мог говорить с ними. Что-то тут было не так. Он не знал что, но он чувствовал это. Он оказался там, где должен был быть. Это не настоящий потусторонний мир. Это какая-то тень настоящего. Любительская версия профессионального шоу. И долго это продолжаться не могло. Это он тоже чувствовал. Это долго не удержится. Это все временно. Он натолкнулся на женщину, у которой были оторваны руки. Они столкнулись лбами, и он хотел извиниться перед ней, но передумал. Сделал шаг назад, принял вправо и продолжал идти.